Осень 1956 года. Ленинград. Товарищи, дорогие товарищи! Директор завода перевёл дух, в горле совсем пересохло. Далеко внизу, перед трибуной, наспех собранной на платформе стапельного крана, колыхалась, шумела, едва удерживаясь в берегах чёрное людское море. Митинг организовали в честь постройки атомного ледокола Ленин. который был заложен 17 июля 1956 года на южном стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде. Постройка ледокола с атомной установкой на тот момент вещь неслыханная, почти невозможная. Необходимо было придумать совершенно новую технологию и организовать работы начиная с нуля. Наша родная партия Наше советское правительство во главе с товарищем Хрущёвым ждёт, что мы оправдаем оказанное нам доверие, не позорим часть адмиралтейцев всего завода. 20-й съезд, как вы знаете, нацелил советскую науку на проектирование атомных силовых установок для самого большого атомного ледокола в мире, и мы гордимся, что создание ледокола «Поручено именно нам, Адмиралтейскому заводу! Не посрамим, товарищи! Оправдаем!» Людское море у подножия крана всколыхнулось, загудело взволнованно, вверх полетели кепки и картузы, раздалось могучее «Ура!» Словно ветром принесенное из моря. Порторг ЦК кивал и улыбался. Директор во время своей речи краем глаза то и дело посматривал на него, одобряет или нет. Руководил проектом создания ледокола физик ядерщик академик Александров, инициатором создания судовой ядерной установки стал Игорь Курчатов. Под руководством Александрова и Курчатова молодые учёные выполнили расчёты атомного реактора. Генеральным проектировщиком Атомхода было назначено ЦКБ Айсберг. главным конструктором стал Василий Неган. Сейчас, товарищи, слово предоставляется бригадиру судосборщиков товарищу Андрееву Тимофею. Поприветствуем. Полярный гигант, заговорил Андреев Тимофей, комкая в руках кепку. Который мы будем создавать вот этими самыми руками, товарищи. Не только покорить арктические льды, но и станет флагманом всех флотов на земле. Наша бригада уже сейчас, товарищи, готова взять на себя повышенные обязательства и пообещать руководителям партии и правительства лично товарищу Хрущеву работать по-новому, по-коммунистически. Погодел вот эти моха с обязательствами, да еще повышенными, пробурчал в спину Андрееву старый мастер-дедя Коля Лагунов. Он стоял на трибуне позади всех. Эть, позору не оберсёся. До сих пор не объявили, как разметчики работать будут, на каком стапеле собирать станем. Портторг ЦК оглянулся и поискал взглядом говорившего. Директор завода тоже оглянулся и незаметно погрозил дяде Коле кулаком. Тот продолжал, как ни в чём не бывало. А что ты тут меня сигнализируешь? Как такую махину на плазе разбивать? И где мы такой плац возьмем? Обязательства, да еще повышенные, — передразнил он. Тихо! — не выдержал директор. Могу и помолчать, — не унимался дядя Коля. А только от митинга этого ничего не изменится. Новый плац сам собой не построится. Да у нас в заводе и площадей эдаких нету. Газарящек Макаров дёрнул дядю Колю за полутужурки, тот махнул рукой с досадой. Митинг подходил к концу. Внизу, в людском море, уже затянули: "Вставай, проклятый закремённый, весь мир голодных и рабов". Борис Смирнов, молодой, только что окончивший курс инженер, спрыгнул с бетонного блока, пошёл было в сторону завода управления, но сообразил, что, возможно, там никого и нет в этот час. Он спросил у кого-то из судосборщиков: "Не видал ли тот Сергея Ильича?" "Да он вроде в КБ", судосборщик сунул зубы по пиросу, вытянул из кармана коробок и стал отчаянно чиркать. Спички шипели, дымили и никак не зажигались. Инженер поднёс судосборщику зажигалку. Со всех сторон их толкали расходившиеся по рабочим местам люди. "Как?" "А митинг?" на митинге и без него обошлись. А вот в КБ не обойдётся. Бывай здоров. И судосборщик резко свернул в сторону своего участка. Постройка атомного ледокола требовала изготовления уникального энергетического оборудования. Создание корпуса небывалой до сих пор прочности, полной автоматизации управления энергетической системой. Множество сложных технических вопросов предстояло решать совместно учёным, инженерам, техникам и рабочим в предельно сжатые сроки. Борис побежал в сторону КБ. Старое здание заводской конторы, переименованное в конструкторское бюро, как только стало ясно, что на Адмиралтейском заводе будут собирать Атомход, вот дела, вот сила. Фасадом выходило на пустырь, за которым начинался плац. а торцом на залив. Окна в новое спечённое КБ были узкий с частым переплетом и закопчённые до невозможности. Конструкторы всё время жаловались, что невозможно чертить, темно. В институте Борису казалось, что КБ это нечто просторное, светлое, залитое миллионам огней, непременно из стекла и бетона и обязательно странной особой формы, например, Круглая или треугольная. Но не может дореволюционный двухэтажный дом красного кирпича с чугунной лестницей именоваться гордым и современным названием «Конструкторское бюро». И, тем не менее, именовался. Борис потянул на себя тяжелую деревянную дверь, немного постоял, чтобы глаза привыкли к полумраку, и, громко топая, ринулся на второй этаж. Чугунная лестница гудела. Сергей Ильич и вправду оказался на рабочем месте. Он что-то быстро писал на обратной стороне синьки. Синькой называлась шершавая, а не ровная, голубого цвета бумага, на которую специальный аппарат копировал чертежи. Белой бумаги было не достать. Инженеры и конструкторы писали на отработанных синьках. — Сергей Ильич! — сходу начал Борис, пробираясь между столами и кульманами. «Вы что, На митинге не были? Вот зря вы, Сергей Ильич. Там так говорили, так народ зажёгся. И про то, что мы первые в мире будем, и что Арктика теперь наша, и что предстоит ударная работа по всем фронтам. Сергей Ильич кивал, но от своих записей не отрывался. Борис даже рассердился немного. И про Антарктиду говорили, Продолжал он упрямо. И про двадцатый съезд партии. Сергей Ильич принялся энергично стирать ластиком написанное. Была у него такая привычка писать карандашом, а потом стирать, чтобы бумагу экономить. От движения очки прыгали у него на носу. — Посчитай мне ударную вязкость вот этой штуковины, — сказал он, перестав стирать. — Только быстро. Борис подошел и посмотрел в бумаге. — А что это за штуковина? — спросил он, рассматривая чертеж. Сергей Ильич поправил съехавший на кончик носа очки. — Ты в ТУЗ когда закончил? — В прошлом году. — У тебя диплом инженера? — Да. — Тогда посчитай и не задавай глупых вопросов. Борис, продолжая рассматривать чертеж, поволок его к своему столу. Все работники сидели в одном помещении, хотя Сергею Ильичу, как начальнику, был положен отдельный кабинет. Но его отдельный кабинет находился почему-то в заводе управления. АКБ работала здесь. И Сергей Ильич на своё начальственное место даже не наведывался, сидел с народом. Некоторое время они работали молча. Стали подходить после митинга инженеры и конструкторы. Чугу на лестнице гудело, раздавались весёлые голоса, кто-то издевиц, кажется, что-то даже пропел. Но в дверях все замолчали, переглядывались и расходились по своим местам. Сергей Ильич не любил шума, и все об этом знали. После митинга работать не хотелось, хотя там призывали именно к ударному труду. Вот ведь загвоздка. Хотелось громко говорить, петь, танцевать, и гордиться собой и своей страной. Какие вершины берём? Хотя после войны всего 10 летка минуло. Даешь Арктику и Антарктику, даешь навигацию круглый год, долой толщу тяжелых льдов, долой все преграды на пути к коммунизму. Но боялись Сергея Ильича. Тот все писал, черкал, стирал, потом поднял на лоб очки, потер глаза, закурил и покрутил ручку телефонного аппарата. — Дайте механический! — Механический! Алло! «Макарова, к аппарату позовите!» Пока звали Макарова, Сергей Ильич досмолил, смял в пепельнице окурок и обвел глазами свою молодежь. «Ну что, товарищи?» — спросил зычно. «Хорошее настроение после митинга. Все зашумели, задвигались, засмеялись и заговорили, из чего можно было сделать вывод, что настроение хоть куда». «Вот ты отлично!» С боевым настроением и работа веселей пойдёт. И в трубку громко. Макаров, здорово. Можешь ко мне в КБ подойти? Я тут одну штуковину придумал, мне твой совет нужен. Сергей Ильич любил советоваться с рабочим классом. Молодым инженерам и конструкторам это очень нравилось в нём, а рабочие всё больше посмеивались. Борис сделал. Да что ты затёрла меня, Сергей Ильич? Начальник выбрался из-за стола. Был он высок, широка плеч, подтянут. Про него говорили, что штангист. Рекордов не ставил только по болезни глаз. Комсомолки были от него без ума. Хоть он и в очках. И вообще начальство. — Ну, показывай, где затерло. В мгновение ока Сергей Ильич перечеркнул расчеты Бориса. Внизу страницы нацарапал свои, обвел в кружок формулу. Укорил беззлобно. «Кто та, брат?» И повернулся к вошедшему газорезчику Макарову. «Подгребай к нам, Алексей, бери стул, садись вот рядом с этим типом». Сергей Ильич дал Борисову легонький подзатыльник. Это уже было обидно. Начальник закурил новую папиросу, помахал пятерней, разгоняя дым, и заговорил другим деловым жестким тоном. «Вот что мне от вас нужно, любезные други». Кто-нибудь пробовал обрабатывать нержавейку? Вот механически обрабатывать. Хм, хлопот не оберёшься, подумав, сказал Макаров и тоже закурил. Вот именно. А от нас сейчас потребуется, начальник КБ поискал слово. Скорость. Это уж точно, усмехнувшись, согласился Макаров. Гнать будем во все лопатки такое дело. Все начальники погонятся станок только держить. Я вот тут набросал схему. Сергей Ильич протиснулся мимо Макарова и взялся за свою сталасиньку. Поглядите. Это что ж такое? с любопытством, как ребёнок, которому показали яркую картинку, спросил Макаров. Рязак. Сергей Ильич повернул синьку другой стороной. Не заводской, а обычный, а немного другой, видите? Реззак, протянул Макаров с недоверием. Борис так ничего и не понимал. Газофлюсовый резак, кивнул Сергей Лич. Для нержавейки. Значит, Боря, ты схему доводишь до ума. Вот Алексей тебе в помощь. Он этих резаков в своей жизни не счётно перебедал. Чтобы к концу недели чертёж готового инструмента был у меня на столе. Это ясно? Макаров молчал, курил. Он начальнику КБ не подчинялся. Борис, смернув, промычал невнятное. "Ну, вот и хорошо", похвалил Сергей Ильич. "Давайте, давайте за работу. Теперь вот что", он обвёл взглядом своих работников. "Всем известно, что днище борта, внутренние палубы платформы и, конечности, верхние палубы будут набираться по поперечной системе набора. А верхняя в средней части по продольной" Вес каждой секции 75 тонн. Таких секций 200. Нужно рассчитать три опытные секции, чтобы на них понять, как работать по сборке. Какие именно секции? Подал голос кто-то из конструкторов. Самые сложные, разумеется. Одну днищевую и две носовые и бортовые. В синьках все три секции должны быть. Но ну, э дня через 4 Что вы, Сергей Ильич? Ни что мы. А вперёд, за дело, это разве трудности? Это ещё только начало.